Девушка с прибабахом Юлька была девушкой со странностями. Так говорили все, кто ее знал. Сначала мама. Юленька, девочка моя, откуда ты приволокла это чудовище? Мама, где вы были? Что это такое? У дочери своей спрашивай. Она его просто позвала, и он за ней пошел. Как привязанный. Я такого в жизни никогда не видела. Правда, на меня не рычал. Культурный. Грязный только до невозможности. И к ребенку его подпускать не надо бы. Но как ты его отгонять будешь, не знаю. Он не уйдет. Солнышко, Юленька, отойди от этой собачки. Господи, это не собачка, а волкодав какой-то. Юля, нет. Мы не можем его оставить. Почему? Да потому что он сначала бабушку скушает, потом меня, а потом тебя слопает и не подавится. Как в сказке про серого волка. «Да, деточка, это собачка, но почему-то она больше похожа на волка». «Нет, маленькая, я его не боюсь. Почти. Папа? А при чём тут папа? Ах, против будет. Скажешь ему, что я разрешила. Всё, вопрос закрыт». Милый пёсик, ростом с небольшого телёнка, которого пятилетняя Юля приласкала по дороге с озера неподалёку от бабушкиной дачи, остался в семье. Юлина мама сначала его очень не любила и боялась, а потом души чаяла в этой зверюге за то, что пёс помог ей похудеть. Отпускать собаку гулять с Юлькой было немыслимо. Субтильная и лёгкая, будто фея, она парила где-то на конце поводка, так телепаясь за мощным рексом, что не всегда прохожие сразу замечали её присутствие. Думали, что милая собачка гуляет в одиночестве. Пришлось Юлиной маме взять на себя обязанность выводить псёсика утром и вечером. Прогулки эти неожиданно для неё самой превратились из повинности в удовольствие. Она не торопясь проходила по улице, втихомолку потешаясь над тем, как народ шарахается от её собаченьки. а потом долго бродила с Рексом по парку, не обращая внимания на погоду. Домой ей идти совершенно не хотелось. Там был муж, плита стиральная машинка, и тоска. Юлькиной маме хотелось праздников, театр и новое платье, а приходилось довольствоваться недовольным «опять рассольник, придумала бы что-нибудь поновее». Рекс открыл Юлькиной маме новый мир вечерних сумерек, тишины парка, обволакивающего ее ароматами осенней листвы и безудержного веселья собачьей площадки. Там Ёлькина мама умудрилась познакомиться с хозяином милой мальтийской болонки и спустя каких-то полгода плюнула на все и решилась на кардинальные перемены в личной жизни. Она подала на развод, сделала короткую модную стрижку, купила вожделенное платье и дала согласие на любовь. У юльки конечно, разрешения она спрашивать не стала просто упаковала все ее вещички и приказала попрощаться с папой, который коротко буркнул в ответ. «Бывай». Юлька ответу не удивилась. Папа в ее жизни был предмет неодушевленный и даже не то чтобы нужный. Так присутствовал. Юльку он не особо хотел, совершенно не жаловал и брезгливо кривился, когда она пыталась пообщаться со своим вроде бы как родителем. «Забери ее». Коротко приказывал он Юлькиной маме, и та уводила девочку в другую комнату. «Не мозоль отцу глаза. Не надо». Обычно мама так поступала, когда приходили гости, и Юлька не очень хорошо себя вела. Будучи девицей внимательной и заметив, что этот «не от которого у папы почему-то болят глазки, приходит лишь тогда, когда она подходит к нему, Юлька решила, что лучше обойтись без этих визитов. «Мало ли». «Поселится еще рядом этот немозоль, и что тогда делать?» Папу Юльке все-таки было жаль. Она вообще всех жалела. Кошек, людей, ворону с перебитым крылом и муравьев на дорожке в парке, маленькую лохматую баллонку своего отчима Сергея. Это, кстати, помогло ей понять, что к Сергею немозоль почему-то не ходит. Отчим охотно проводил время с Юлькой после того, как заметил, что девочка тайком скармливает свою котлету сидящим под столом собакам. Балонка дамой была нервной, вредной и кидалась на всех подряд от того, что боялась даже собственной тени. Рекса она терпеть не могла, но со временем смирилась с его появлением в доме, а вот Юлькину маму нет-нет да и цапала за ногу. Не то чтобы больно, а так, для порядка. И лишь Юльке эта вредная собаченция позволяла все даже вычесывать свою шерстку, чем девочка занималась с нескрываемым удовольствием. Еще бы! Игрушка, да еще и живая. Вслед за мамой и бабушка тоже решила в какой-то момент, что Юлька с прибабахом. «Следи за ней, Лиза», — говорила она своей дочери, маме юльки «Слишком добрые дети обычно попадают в беду. Почему-то решила, что она слишком добрая». Потому что к родному отцу она на пушечный выстрел не подходила. А к Сергею липнет. Вчера я слышала, как она его папой назвала. Мам, разве это плохо? Что именно? Что у ребенка будет отец? Не родной? Да какая разница? Родного у нее тоже не было. А Сергей с Юлей общий язык сразу нашел. Возится с ней гулять ходит. Ты помнишь хоть раз, когда Юлька с отцом гуляла? Нет. Ну и забудь уже про него. Нет у нее родного отца, она ему не нужна. Тогда попроси его написать отказ, если Сергей согласится удочерить Юлю. Знаешь, а ты права. Мы уже говорили об этом. Семья так семья. Так у Юльки появился отец. Настоящий. Она никогда не вспоминала потом о том, что Сергей ей отчим. Относился он к Юльке ровно так же, как и к своему сыну который появился на свет через год после свадьбы. Так у Юльки появился не только папа, но и брат. Братца своего Юлька очень любила. Еще бы! Теперь она была не просто Юля, а старшая сестра. Да и маленький Олежка ее обожал. Как его было не любить, если первым словом у малыша стала не мама или папа, а Юя? Позже, когда Юлька выросла, Олег ничуть не изменил своего отношения к ней. Она по-прежнему была его Юей, и лишь ей были доступны все его тайны, вплоть до паролей от соцсетей и перечня всех его подружек. Парнем Олег был любвеобильным, но слыл джентльменом, а потому сестрица была для него незаменимым помощником. «Юль, что радость моя! А я кого сегодня на свидание пригласил? Светку или Настену?» мило балбес, не перепутай. Это в той кофейне, где мы с тобой в субботу были. И цветы не забудь купить. Обижаешь. И когда ты уже определишься? Не знаю пока. Они все умницы и красавицы. Не разорваться же. Юль, а у тебя кто-нибудь появился? Нет. Олег взрывался. Не понимаю я. Такое сокровище, а пропадает зря. Куда они смотрят все? Мимо меня усмехалась Юлька. «Я нестандартная». «Это да. Ты уникальная, Юль. Поэтому они, наверное, тебя боятся». «И зачем мне трус?» хохотала Юлька. «Пусть уж лучше ходят мимо тогда. Я сама боюсь». «Вот еще новости. Чего?» «Или кого?» «Тараканов, мышей и нерешительных юношей. Они вызывают у меня стойкое отторжение». «Юль, а может...» Олег окидывал сестру с ног до головы взглядом. «Может, тебе прическу сменить? И джинсы другие прикупить? Хочешь, я с тобой по магазинам сгоняю? Папка деньжат подкинет. Намекал уже, чтобы я твоим внешним видом занялся. Я сама себе чего хочешь подкину, а отцу скажи, что мне мое отражение в зеркале нравится. Он и так это знает. Не злись, папа же как лучше хочет». «Понимаю». Но для меня лучшее враг хорошего. Олежка, неужели я настолько странно выгляжу? Олег предпочитал этот вопрос деликатно пропускать мимо ушей. Вот еще, себе дороже. Юлькин внешний вид был, если охарактеризовать его одним словом, с огоньком. Цвета Юля любила яркие, за что мама иногда ее даже поругивала. Юль, ну нельзя надевать зеленые колготки и красную юбку. Кто сказал? и похожа на новогоднего эльфа. Супер! На дворе осень, у всех настроение ниже плинтуса, а тут я такая, вся при параде, хоть сейчас под елочку. Ну, разве не прелесть? Ага, еще какая!» — вздыхала Елизавета и пробовала подсунуть дочери что-нибудь поспокойнее. Но Юлька и такие вещи умудрялась превратить в умопомрачительный наряд. На бежевый кардиган она пришивала разноцветные пуговицы, а светлые джинсы дополняла ярким ремнем. «Попугай ты мой!» — смеялась Елизавета. «Зато весело! Юля хорошая!» — ответствовала Юлька, наматывая на шею немыслимого бирюзового цвета шарфик. «Да кто ж спорит!» Почему она так одевалась, родные, конечно, знали. А потому особо не спорили. Юлька работала волонтером в доме престарелых, и ее сногсшибательные наряды имели там оглушительный успех. Юленька! Узнавали ее даже те старушки, у кого давно уже в карточке не было ничего утешительного. Память подводила их даже с близкими, но Юлькины наряды ненадолго возвращали их в этот мир. Удивительно, но это работало. А после того, как одна из них открутила с Юлькиного кардигана пуговицу и с боем отвоевала себе право владеть ею, девушка решила, что красоту надо нести в массы. И скоро уже персонал хихикал, глядя то на Марию Николаевну в немыслимой оранжевой шляпке, то на Петра Алексеевича в малиновых штанах с синими лампасами. «Юль, пожалей наши нервы!» – смеялись сестры, присматривающие за стариками. «Да зачем они вам нужны?» – парировала Юлька. «С такой работой их нужно оставлять дома. Там они точно кому-нибудь пригодятся». «Ох, права!» – кивали женщины и просили Юльку спеть. На это она была готова всегда, в любое время дня и ночи, с тех пор, как ей исполнилось шесть. Тогда Сергей как-то услышал, как Юлька мурлыкает себе под нос, что-то рисуя. «А громче можешь?» Он взял в руки гитару. «Могу», — обрадованно сообщила Юлька и запела во весь голос так, что Сергей открыл рот и чуть не забыл, как брать аккорды. «Ого, дитя мое, да у тебя талант! А мама говорит, чтобы я не вопила». «Маму, конечно, надо слушаться», — задумчиво протянул Сергей, «но зарывать в землю такой дар — это преступление. А хочешь, я найду для тебя место, где можно будет петь во весь голос?» «Хочу!» – захлопала в ладоши Юлька. «Заметана!» – сказал Сергей и отвел девочку в музыкальную школу. А потом был хор и консерватория, в которой Юлька училась. И ее талант нашел себе весьма интересное применение. В подшефном доме престарелых Юлька организовала хор, а в свободное от занятий время радовала еще и персонал, то какой-нибудь арии то заезженным до да шлягером, но неизменно срывала аплодисменты. Именно в такой момент, когда Юлька исполняла особо плакательную и любимую ею за это арию из Травиаты по просьбе директора, ее и увидел Андрей. Он приехал с инспекцией и напрочь забыл о том, что хотел сделать, когда девушка в сногсшибательном изумрудном платье довела до конца мелодию, отвесила поклон, И спросила строго: "Обежать будете кого?" Не понял Андрей. "Бабулек моих. Вы не думаете, о них тут хорошо заботятся. Я это дело под контролем держу. И не я одна, кстати". Здорово попытался вновь обрести дар речи Андрей. "Девушка, а как вас зовут?" "Юля, как мою маму. Она красивая, очень. Ой, простите, я хотел сказать, что Запутался окончательно Андрей. «Я поняла», — рассмеялась Юлька. «Мама у вас красивая, и я тоже. Так, ну что же вы молчите? Будете меня приглашать куда-нибудь, или я пойду уже по своим делам? У меня сегодня еще репетиция, имейте в виду». Юлька была так деловита, что Андрей не сразу нашелся с ответом, а когда сообразил, что хочет сказать, то обнаружил, что стоит, открыв рот, юльки рядом нет а в руке у него бумажка с коряво нацарапанным номером телефона. Так они познакомились. «Юль, а почему ты помогаешь старикам?» — спросил как-то Андрей на очередном свидании. «А почему нет? Я могу, поэтому и делаю. Причина. А нужна другая?» — улыбнулась Юля. «Люди делают что-то для себя, потому что могут это делать, а для других, когда есть причина. Так? Наверное». Вот я и делаю это для себя, потому что могу. Но и причина у меня тоже есть. Не такая уж я альтруистка. Они улыбаются, и мне хорошо. Им становится чуть легче, и у меня поднимается настроение. Я эгоистка, Андрюша. Ты думаешь, что я делаю это для них? Но на самом-то деле для себя. Вот такая логика. Интересная. Мама всегда говорила, что я чуток с прибабахом. Ну и логика у меня тоже такая, не поддающаяся выравниванию под общепринятые стандарты. Мне она нравится. Мне тоже. А еще через полгода после этого разговора они сыграли свадьбу, и Юлька стала замужней дамой. Жили они хорошо. У Андрея была своя квартира, он выдал Юле карт-бланш на любые изменения в этом жилище, и от души потешался, когда гости ахали, увидев расписанные знакомым художником стены. «Боже мой, это же волшебно! Юля, как вы до этого додумались!» «Но я же тоже волшебная!» — на всю голову! — хохотала в ответ Юлька, перемигиваясь с мужем. Со свекровью Юля довольно быстро нашла общий язык, и хотя та считала невестку немного не от мира сего, Доброта Юли и ее открытое сердце сыграли свою роль, и отношения в семье установились спокойные и ровные. А уж когда на свет появился первенец Юльки Гошка, то и вовсе вопросов не осталось. Юля со спокойным сердцем доверила свекрови сына и вышла на работу в театр, где довольно быстро оценили и ее уникальный голос, и способность правильно планировать свое время. Юлька была пунктуальна, обязательно и совершенно не подходила под стереотипное понятие примы. Капризов от нее никто и никогда не видал. Спокойное время, наполненное тихим счастьем, закончилось, когда Юлька узнала, что снова ждет ребенка. «Вам придется прервать беременность. Мне жаль. Хорошо еще, что срок ранний». Юля слушала врача, И смотрела прямо перед собой совершенно сухими глазами она словно застыла в моменте и даже пытаясь вникнуть в то, что ей говорят, никак не могла понять что ее мечта о дочери превратилась почти в химеру а надежда разбилась на крохотные осколки, которые поблескивали вокруг маня ее к себе, но обещая вовсе не радость, а острые хрустальные грани почти бесполезной пытки. Это мы еще посмотрим Она глянула на врача так, что тот решил не настаивать ни на чем. «Подумайте хорошенько, вы должны понимать. Я вас услышала», — отрезала Юля. «Я буду думать». Она вернулась домой, прижала к себе сына и все теми же, совершенно сухими глазами, покрасневшими от непролитых слез, посмотрела на мужа. «Что делать будем, Андрюша?» «Бороться, Юль!» — даже на мгновение не задумался Андрей. Это всего лишь одно заключение. Нам нужно мнение других специалистов. Собирайся. Куда? Мы летим в Москву. Мы не можем. Мэй в отъезде. Твоя мама тоже. С кем оставить Гошку? А Олег? Думаешь? Звони ему. Олег с радостью согласился остаться с племянником. Юль, ты только не волнуйся. Тебе нельзя. Если я с собой справляюсь, то с этим мелким мы как-нибудь сладим. Тем более, что большую часть дня он в саду. Заставить почистить зубы и прочитать сказку на ночь я как-нибудь сумею. Спасибо тебе. Нашла за что благодарить. Ты же для меня это делала не за спасибо, но ну и успокойся уже. Олег осторожно притронулся к животу сестры. Эй, мелочь, не расстраивай мамочку. Расти, мы тебя уже любим. «Поняла меня?» Обследование, шепот молитвы в ночи, бесконечное томительное ожидание и снова осколки надежды, которые потихоньку, очень медленно, но складывались в заветное слово. В палате, где Юля лежала с другими мамочками, никогда не было тихо. Она задавала тон каждому дню, и бледные, измученные бесконечным отрицанием женщины начинали не смело улыбаться, когда Юля глубокомысленно выдавала. «Сегодня я буду чайкой. Юль, что ты опять придумала?» «Дамы, что скажете, если мы будем мечтать о море? Что делают чайки? Орут. Ловят рыбу. Жрут. О, последнее. Девочки, чего мы хотим? Юль, вообще ничего. Так не бывает. Нужно хотеть». «Без хотеть у нас ничего не выйдет!» И Андрей мчался искать шашлык, соленые огурцы и мишку на севере, а в Юлькиной палате раздавались песни о море, которые тихонько подхватывали все, кто их слышал. Юлькина дочка появится на свет в холодное февральское утро. Здоровая, крепкая, хорошая такая девица. Она закричит так громко и мелодично, что акушерка усмехнется, уверенно вертя в руках будущую певицу. «Вся в маму!» «Юль, сдается мне, что эта красота тебя перепоет!» «Я буду только рада!» Юля осторожно коснется пальцами щечки малышки. «Привет, Надюша! Уже и имя придумали!» «А могло оно быть другим для девчонки?» которая не должна была появиться на свет, но которую ждали так, как никого на этом самом свете. Нет».